почему необходимо э, вот это вот изменение, почему необходимо покаяние и что действительно покаяние приводит к восстановлению человеческой природы то что то что благочестие вера в бога Вот это действительно разумное поведение человека. И как раз противоположное тому, что мы назвали бы с вами другим, а именно безумным, нечестивым, когда действительно человек действует по каким-то своим законам этого мира. Но вот начало премудрости, страх Господень говорится в притчах Соломона это первая глава 7 стих ну а что такое страх Господень это прежде всего благоговейное отношение к Богу а благоговейное отношение к Богу означает и познание Бога познание действий Божьих, желание поступать так как Бог желает в нас видеть наше поведение а не противоположно тому что Бог желает вот ну здесь тоже можно много что сказать о действиях любви Божьей спасающей человека например 1 Коринфянам 1 глава 19-20 7 стихи Вторая глава, 14-16 стих. Но ну и вы знаете, что как раз проявление безумия это отрицание бытия Божьего. По, по рече безумию в сердце своем есть Бог. Это Псалом 13, первый стих. То, no, что это проявление безумия, то в этом сомневаться не приходится. Это не просто неразумное какое-то отрицание, а это именно это безумие, отвержение Бога. И такая установка на чистый атеизм. Либо другое может быть подслужение твари вместо Творца, нечестие. Об этом говорится в первой главе послания к римлянам, 19-32 стихи. Отчуждение от жизни Божьей. Эфесиным, 4 глава, 17-18 стих. Ну и самое такое для нас убедительное проявление разума Божьего, то есть разума человеческого, разумности души человеческой, это дар Слова членораздельная речь это дает это проявление то, которое объединяет всех нас и дает возможность делиться своими познаниями друг с другом но вот это то, что можно сказать о разумности души но как видите, очень трудно говорить о разумности не говоря одновременно о свободе ее. В частности когда мы говорили о покаянии то конечно это требование относится к свободе души но давайте посмотрим что же такое свобода чтобы действительно понять о чем идет речь потому что в здесь под свободой э, часто понимаются разные вещи но правда имеющие действительно отношение к свободе э, но можно говорить это, ну, часто там говорится свобода слова собраний э, свобода там печати э, эти слова уже по-видимому у нас навязли правда. Но давайте мы отбросим вот эту э, сторону общественную. Э, так же, как вполне понятно, что мы не можем понимать под свободой э, отсутствие ограничений каких-то. Потому что ограничения всегда будут. Мы, скажем, не можем с вами э, сразу взять и э, напряжением мысли оказаться сейчас в метро. Мы здесь сидим мы можем, в крайнем случае, выйти из аудитории, правда? А каким-то таким волевым актом мы с вами вряд ли окажемся в метро или в каком-нибудь другом месте. Так что давайте посмотрим все-таки, что же поднимается под понятием свободы. Прежде всего, есть абсолютная часть свободы. Это свобода желания, хотения и выбора в своих хотениях. Но как вы понимаете, это чисто формальная или психологическая свобода? Значит, это это это способность добровольно направлять свою деятельность на те или другие предметы, избирать Тот или другой путь, отдаваясь предпочтению тем или другим э, побуждениям к деятельности. Э, вот э, с этим связано э, э, связаны заповеди священного писания. Ну, например, «Седав пред лицем твоим внесь жизнь и смерть, благо и зло, избери жизнь» даже «Доживеши ты и семя твое». Второзаконие, 30 глава, 15 19-й стихи. «Аще хощите и послушаете меня благая земли снести. Аще же не хощите, ниже послушаете меня меч вы пояс, устава Господня, глагола шоссия». Исайя, 1 глава, 19 20-й стихи. Ащи хвощише в нити в живот Соблюди заповедь Матфей 19 глава 17 стих Значит здесь везде мы видим э, Вот это вот с если Если хочешь избери жизнь Если хочешь ты можешь быть с Богом Ну а если хочешь можешь избирать и другую какую-нибудь почесть Это конечно свобода выбора в нашем желании наше желание конечно здесь остается всегда оно остается и э, за пределами нашей жизни э, вот эта свобода желания как такового никогда не исчезает но понятие свободы входит не только желание но и действие в соответствие своему желанию своими желаниями но постольку поскольку мы с вами говорим э, о такой уже не неформальный а фактической как бы свободе о том что ты можешь сделать вот здесь конечно ограничение очень сильно потому что конечно мы не зря говорим о том что мы с вами рабы греха Потому что, отдав себя под власть дьявола, человек действительно не совсем свободен в своих действиях. Хочу лучше, одобряю его, но делаю худшее. И здесь уже получается нечто совершенно другое. То, что мешает действию даже там где мы могли бы следовать пса в соответствии с этим и здесь здесь мы сталкиваемся с вами и с, и это с тем о чем говорит господь чтобы избрать истину и истина сделает вас свободными потому что конечно когда пока мы Темноте, пока мы под властью греха, у нас свободы как таковой, вот свободы действия нет. Мы вынуждены действовать по тому по сценарию, который нам предписан князем мира всего. И только по-настоящему мы становимся свободными тогда, когда познаем истину когда она входит в нас уже совершенно полностью. Вот тогда эта свобода действительно великая. Но вы хорошо знаете, по примерам даже концлагерей, 20-й век дал таких концлагерей, примеров, очень много лагерей, немецких лагерей советских, где действительно вопрос состоял в том, Может личность сохранить себя или не может себя сохранить? Когда Фрейд приводил свою знаменитую фразу о том, это еще до даже концлагерей, он говорил так, вы соберите людей разных умственных способностей, и всем, ну, он давал говорил о недоедании, Ну, типа того, что на полуголодном э, к, к, пайке э, п, п, держите их. Э, то тогда, по мнению Фрейда, э, вскоре люди превратятся в одну аморфную массу, э, в которой уже не будет различия ни в умственном, ни в волевом, ни в каком другом качестве. Но прошло немного лет совершенно, После этих теоретических построений господина Кройда, как лагеря, показали, что это просто не так. Что в условиях, действительно, вот такой вот лагерной жизни, одни люди действительно превращались во что-то аморфное. Они теряли человеческую личность. Они пытались подлаживаться каким-то образом под власть. Но были люди, которые по, по себя сохраняли абсолютно полностью. В частности, такими людьми были э, верующие люди. Для которых, ну что же, вот э, лагерная жизнь давала э, ограничения для такой внешней свободы, давала голод, э, давала то-то, но тем не менее и давала возможность испытать себя быть верным Богу сохранить себя и действительно такие люди себя сохранили на нашей памяти может быть еще вы еще не знаете по детским воспоминаниям тех людей которые проходили вот эти тяжелые пути и тем не менее остались совершенно сохраненными ну вот вроде как там епископ афанасий сахаров в вот, епископ стефан давьян может быть можно много называть людей с которыми э, сталкивалась судьба и которых знал лишь э, просто как людей которые сохранили себя абсолютно пол полностью, полностью в условиях наших лагереев Тех, которые сохранили себя в условиях нацистских могилей тоже. Это ну, самое, можно увидеть их много. Но, значит, с какой же свободой здесь мы с вами должны, и как мы ее можем с вами назвать? Вот там, где действительно не бойтесь убивающих тела, но души не могут убить когда душа действительно сохраняла свою самостоятельность сохраняла себя как свободную личность но ну, название такое наше в богословии этой вот фактической стороны это нравственная свобода или свобода духа значит здесь мы имеем ввиду, доброе стремление человека к указанному ему Богом назначению или добру. Значит, ею исключается грех. Значит, здесь вот вопросы, которые часто возникают. Ну, примерно такого рода. Вот, ну, если бы Адам не согрешил, то, может быть, он был бы не свободен Потому что как же так? Тогда бы у него не было бы греха. А раз не было бы греха, то тогда, значит, не было бы свобода свободы выбора. Но, разумеется, это вопрос пустой, потому что грех как раз то, что наоборот сковало от силы Адама. Гораздо было бы продуктивнее и любая работа Адама, творческая, и, и когда бы он был в здоровье, когда бы он был бессмертен, когда бы он мог действительно все свои силы отдавать тому назначению, для которого он был предназначен. И здесь, безусловно, просто была бы свобода Адама больше, чем если бы где-то... А вот для греха была только одна возможность. Это нарушение поста, а именно э, по -по -по съесть плоды э, запрещенного древа. Правда? Так что представьте себе э, вот это соотношение между грехом и между э, действительной свободой. У нас сейчас все сместилось. Потому что мы, будучи в мире погруженном в грех, мы как раз ничего другого кроме греха не представляем. Поэтому для нас как раз добродетель, как раз противоположное греху, является чем-то настолько исключительным, что так и кажется, что вот этот путь там аскезы, вот читаешь, «Жития святых», так вот он настолько уже отказался от всего мирского, настолько пошел по одному направлению, что потерял всякую свободу. А на самом деле свобода-то его оказалась наибольшей, потому что суметь э, по, по, удовлетворить своему стремлению, вопреки тому, что думали по этому поводу окружающие люди, вопреки тому, что желало собственное его тело, это, конечно, на наибольшая степень свободы когда ты не просто выбрал направление, но это направление реализовал. Это есть действительно свобода полная. Ну и поэтому здесь я приведу цитаты, «Ажче вы прибудете в словящему ем истину ученики мои будете и разумеете истину и истина освободит вы это нюоан 8 глава 31 32 стих всяк творяй грех раб есть греха Ажче оба сын высвободит во истину свободны будете это в той же восьмой главе, 34 36 стихи. И где же дух Господень ту свобода? Вторая Коринфинам, третья глава, 17-й стих. Закон духа жизни о Христе Иисусе освободил меня есть от закона греховного и смерти. Римлянам, восьмая глава, второе, второй стих. Так, может быть, сейчас Известна фраза, что не воспринято, то не уврачевано. Каким образом конкретно то, что воспринято Христом из человеческой природы, уврачевывается во мне? Вы знаете, простите, я на эту э, фразу не смогу ответить коротко. Потому что здесь эта фраза имеет отношение к церкви. То есть к учению о церкви. Потому что, да, Господь взял на себя все грехи мира. Абсолютно все. Теперь, да, конечно, это, но... Вот взяты все мои грехи. Но сам я... С этими грехами расстался или не расстался? Это вопрос уже серьезный. Потому что я могу... Да, вот Господь на кресте э, искупил этот грех. Но я от него не хочу отказаться. Как от него действительно все-таки мне избавиться? Причем здесь проблема действия еще Духа свята Святаго. Потому что, э, и по принципу тому, мы причащаемся с вами, мы в себя берем тело и кровь Господа нашего Иисуса Христа. С тела мы можем э, стать э, вместе. Как бы там сплантацию провести? Ну как бы? потому что на самом деле личности остаются отдельно. Не в этом дело. Но это основное питание для нас, для того, чтобы уврачевать э, наши немощи. Э, но, тем не менее, чтобы были уврачеваны наши немощи, э, необходимо действие Духа Святаго. Коротко это я сейчас вам рассказать не смогу, а смогу это сделать несколько позже. Хорошо? Давайте следующий пункт рассмотрим. Бессмертие. Значит, это то, что душа человека бессмертна, это факт неопытный а факт откровенный. В какой-то степени нам, ну, даже... Если бы не э, силы зла подшучивали над спиритами, и они действительно вызывали бы душу какой-нибудь Клеопатры или Цезаря, или же яна Грозного, э, то и это еще не давало бы оснований считать, что душа бессмертна. Правда? Потому что нет опыта бесконечной жизни. От того, что душа бессмертна сейчас, еще не следует, что она не будет бессмертна через два года. Этого мы с вами не знаем другим путем, кроме как из Откровения. Но в какой-то степени правда Бог не имеет начала человек, человеческая душа для начала имеет. Вот. Но премудрость Соломона, 2 глава 23-й стих, «Создал человека для нетления и соделал его образом вечного бытия своего». Здесь прямым образом говорится о том, что, за что веру писатель по, по, по примудрости Соломоновой э, а именно то что человек создан для нетления что смерть я, является неестественным состоянием человека имеется ввиду в данном случае смерть в смысле отделения души от, от отчет но даже и в других смыслах и в смысле смерти души Это тоже все-таки все эти виды смерти, которые мы знаем с вами, они неестественны. Но я употребил слово смерти души, потому что, ну напомню вам из катехизиса, в катехизисе говорится о том, что смертна ли душа. И там говорится о том, что душа тоже смертна, но при но смерть души означает не то, что она распадается на части, как распадается физическое тело. Душа сохраняется в своем бытии, но в будущем созданный для света, для блаженства, для радости, в смерти своей она получает противоположные качества, а именно э, э, э, э, э, э, получает тьму, э, э, страдания, печаль. Вот это пребывание души, э, как раз души умирающей так что здесь слово само смерть и когда но мы когда говорим о бессмертии то бессмертие души не противоречит смерти души это не противоположные понятия бессмертная душа может умирать в этом смысле как видите разные так сказать оттенки Под бессмертием души мы понимаем то, что однажды, возникнув в этом мире, уже душа никуда не уйдет. До, до, до, до, до, до никогда и после воскресения, когда она с телом, все равно она останется живущей. Ну а смерть в этом смысле постирается на тело человека земля и всю землю от идиши это бытия 3 глава 17 и 19 стих но ну, можно эклюзиасста вспомнить еще вот. теперь на чем основывается все-таки наши данные наша вера в бессмертие души. Прежде всего вспомним что патриархи, Называли себя странниками и пришельцами на земли. Э -э -э Говорили о том, что они Отечествие взыскуют и желают лучшего, небесного. Это, возьмите, Бытия, 47 глава, 9 стих. Евреям, 11 глава, 13-16 стих. «Теперь именование Бога Богом Отцов. есть Бог, Бог мертвых, но Бог живых». Это Матфей, 22 глава, 32 стих. Между прочим, вспомните, что Господь говорил о том, что что если бы знали Моисея, то знали бы все это прича аллазарь говорится о многих местах о том что моисей учил и это между прочим возражение против очень таких вот распространенных ныне представлений о том что ветхозаветный народ не сразу пришел к идее о бессмертии души что вот писатель Пятикнижие «Бессмертие души не знал. Но э, при этом ссылка обычная на то, что были такие саддутили, которые не веровали в бессмертие души, а они веровали в другое. Они веровали не в бессмертие души, а веровали в биологическое бессмертие рода. То есть э, человек смертен сам по себе как личность, А вот бессмертие его в его потомстве связано как раз с тем, что насколько он правильно выполняет ритуал. Ну, здесь можно много что по этому поводу говорить, но кроме того, что безусловно, то, что хотя и может быть смутно, Но, тем не менее, бессмертие души было известно нашим предкам. То есть, и э, кто я имею в виду э, и Адаму, и э, его, э, то есть, до всех этих наших теорий. Э, смерть как приложение к народу своему. Возьмите Бытие, 25 глава, 8-9 стих. 17 стих 35 глава 29 стих значит что значит приложиться к народу своему это означает что войти туда где пребывает его предки вот что это означает поэтому верование вот в то что души живы был Но сказание о смерти Моисея, это, возьмите, второе, второзаконие, 33 глава, 50 стих, 34 глава, 6 стих. Ну вот интересное место, которое тоже это может быть сразу возражением возражением на вот эту теорию, Э -э -э -э -э -э -э эволюции как бы представлений о бессмертии Бытия 37 глава 35 стих С печалью сойду к сыну моему в преисподнюю Не умру не потеряю чувствительность а именно с печалью сойду к сыну моему в преисподнюю Но два, два, два случая были, как вы знаете, без смерти, даже телесного. Это Енох, и угоди Енох Богу, и обретавшийся за неприложение год Бог. Это Бытие, 5 глава, 24 стиха. Переселен так, что не видел смерти. Евреям, 11 глава, 5 стиха. Сирах. 44 глава 15 стих Пророк Илья Взят бысь Якуна Ева 4 царств 2 глава 11 стих Восхищен был Огненным вихрем на колеснице С огненными конями Серах 48 глава 49 стих Но э, Вызывание мертвых Это похоже на наш Спиритизм Нынешний – это когда пророк Иллии, пророка Самуила вызвана, вызвана тень была. Это Первое царство, 28 глава. Но вы сами прекрасно понимаете, что не зави... это не важно, был вызван пророк Елисей или был вызван кто-то другой, или явился кто-то другой этой волшебницей дело-то в том, что все-таки здесь утверждается полная вера не только Саула, но и многих, видимо, других в том, что да, люди бессмертны и где-то души находятся. И можно эти души вызвать. Вот на это я обращаю ваше внимание. Сейчас. Ну, изображение Шеола вот этого ада, это Псалом 62 10-й стих, Иезекииля 26 -й, 20 -й стих, Иова 10 глава 20-й, 22 -й стих, 26 глава 6-й стих. То, что это место общее для душ всех умерших, Псалом 88 -й, 48 49-й стихи, Иов 30 глава 23-й стих, притчи, 21 глава 16 стих но о загробном их состоянии возьмите Ио в 3 глава 17 -й, 19 сстихи исая 38 глава 18 -й, 19 -й стихи то что находится в состоянии сознательным люди там это иссаая 14 глава 9 стих языкики 31 глава 3:18 стихи. Э, затем то, что не одинаковое воздействие праведным и неправильным. При мудрости, четвёртая глава, седьмой стих, десятый, э, ну, восьми, вплоть до одиннадцатого, это, как, адик 14. Иезекииль 32:18-32. Псалом 48, 11-16. Об освобождении праведного от уз ада. Осия, 13 глава, 14 стих. Псалом, 16-15 стих. О будущем суде. Даниил, 12 глава, 2-4 стихи. О воскресении мертвых по заслугам Искурпителя. Это Исайя. 25 глава, 8 стих, 26 глава, 19 стих, Псалом, 16-15 стих, Иезекииль, 37 глава, 2 Маковейская, 79 12 12-43-45. Но э, то, что в Новом Завете все учение проникнуто верой в бессмертие души, это мы знаем. Е мыбо якуате э, земная наша храмина тело разорится создание от бога имаму храмный не рукотворенно вечный на небесе 2 коринфянам 5 глава 1 стих мне еже ежеумрцей приитель мне есть желание и мы разрешитеся и со Христом быть филиппесеем Первая глава, 21-й, 23 стих. Теперь, есть одно замечание, связанное с тем, что все-таки мир сотворен из ничего. Поэтому, каков, каков вид бессмертия, души нашей, то, что душа бессмертна не по природе своей, а по благодати, то, что Бог может в ничто обратить и душу. Вот, так сказать, здесь. Но, тем не менее, мы говорим о бессмертии как свойстве души человеческой свойств природы хотя ну потому что бессмертие неотъемлемо от природы нашей души неотъемлемо повторяю хотя не по природе а по благодати теперь вы знаете еще одно обстоятельство то что ну это уже я могу в качестве замечания еще сделать о том, что э, э, э, э, вера э, в наших, по крайней мере, философских системах, э, как раз много внимания уделяется доказательству бытия Божьего и доказательству бессмертия души. По сути дела, в мысли человеческой эти понятия между собой связаны. Вера в Бога и бессмертие души. И вот, конечно, трудно представить себе, но, тем не менее, часто мне приходится разговаривать с людьми, которые говорят о том, что я верю в Бога, а вот в бессмертии своей души не верю. Ну, конечно, понятно, что здесь заблуждение в нашем веке очень велики. И э, очень трудно с этими заблуждениями э, э, как-то бороться. Но я бы сказал так, что анализ такого ответа чаще э, говорит не о том, что человек не верит в бессмертие своей души, а в то, что он боится бессмертия своей души вот в чем дело это чаще всего бывает и ему очень хочется любым способом каким-то от этого уклониться потому что понятно что у каждого есть некоторые ощущения о том что все спасутся а я нет и вот этого вот чувство ужаса перед по тем, что ты не спасёшься, как раз и заставляет человека э, скорее вот так вот найти любые для себя аргументы, чтобы спастись. Эти аргументы могут быть разными. Э, вдруг возьмётся за учение об апокатастосисе, э, которое было осуждено в своё время, сейчас вот философы его на свет божий вытащили или же другим значит там общее восстановление что все будут спасены, все будет замечательно, даже сам дьявол будет спасен и займет свое место, ну прямо такие первозданные состояния учение очень так привлекательное для нас, значит для меня есть возможность спастись а С другой стороны, конечно, действие э, всё-таки будет ещё большее, э, которое от нашей совести зависит, знание э, того, что вроде бы у нас не всё благополучно. Очень не хочется идти каяться в церкви. Э, да, и когда идёшь каяться, то, как правило, ты настолько находишься под властью греха, что забываешь о том, в чём тебе надо каяться это и это а это останиваться в тебе и в качестве съъездия остается и конечно в этом случае желание скорее развеется как солома которая сгорит и от нее ничего не останется вот это желание это у человека есть у современного особенности Тогда действительно, ну, либо теории, там, оккунтные теории, вы знаете, очень много разных привлекательных есть теорий, которые делают человека, ну, как бы сразу невинным, как бы спасенным. Кстати сказать, на этом основана проповедь многих сектантов. Логика примерно такого порядка. А зачем кататься? ты Ведь покаяние – это есть изменение. Это есть переход в другое состояние. Приходи к нам, в наш клуб. Мы будем вместе, почитаем Библию, вместе споем псалмы. И так хорошо нам всем будет. И сразу же станет понятно, что да ты уже спасен. С этой логикой вы тоже знакомы, потому что, значит, здесь вопрос уже к такой вот, ну, к, пожалуй, что один из наших центральных вопросов, вопрос покаяния, потому что святые как раз всю жизнь проводили в покаянии. А здесь противоположно этому, ну, зачем портить себе настроение? Когда достаточно вот попеть псалмо, то псалмы, изменить свое отношение к Богу, и ты сразу уже станешь другим. Действительно это так, другим они становятся. Как интересно бывает, когда увидишь баптистов, выходящих из их собраний, с, с восторженными глазами так то, то, думаешь про себя что вот, они уже спасенные они святые но они правда там и в себя и так и называют святыми это, потому что в Новом Завете это обращение святой бывает часто это, это, это, это, к таким образом да, но к сожалению мне придется на этом кончить по велику Следующая тема за пять минут или десять я не изложу. Ну, давайте оканулимся. Да, ну, может быть, можно, но если как-то лекции мои, действительно, не так уж пользуются популярностью, то они напечатаны, то, может быть, можно просить вас читать соответствующие, а я вам буду дополнение только говорить. Вы обдумайте вот, вот этот вариант, потому что, знаете, двухтысячелетняя истории человечества э, и двухтысячелетняя истории христианства дала очень много что интересного, что я вам могу рассказывать. Вот, что, но с другой стороны. Вот, например, у многих людей выбор такой, или идти к вам на лекцию, или сидеть читать. Вот некоторые воспринимают больше может быть лучше чтение, они сидят, читают. А некоторые, вот, ну, я, например, мне кажется, получен ассорт воспринимаю. Поэтому я вот прихожу и слушаю. Поэтому, вот, например, мне сидеть еще и читать, вот приходить в один час, вечером конечно. я приду и садиться читать. Совершенно бесполезно. Понимаете? Ну вот. ну, то есть, конечно, Так хорошо. что поступило два предложения. Образ и подобие Божие в человеке. Значит, на что следует обратить внимание? В катехизисе вы знаете ответ, в катехизисе просто словами апостола Павла, где он говорит об образе Божьем в человеке, то, что образ Божий в правде и в преподобии истины. Конечно, мы можем с вами психологически понять это утверждение. Потому что, действительно, у каждого человека живет в душе стремление к справедливости, к тому, чтобы, действительно, ну, если что-то устроено не так в окружающем мире, то чтобы это было поправлено, причем так, чтобы, действительно, хорошее получило воздаяние, а зло было бы наказано. Мы даже на это таким образом и в художественной даже в литературе везде мы именно этого ждём, правда? Ну и на этом действительно на этой стороне души человеческой многое что зиждется. Ну и вторая сторона это стремление человека к истине. То, что в преподобии к истины тоже здесь отмечено. По сути дела э, по, здесь действительно дается вся полнота э, того, э, потому что преподобие э, по, по, истины, э, по, действительно то, что богоподобно, можно расшифровывать э, и как э, по, задача человека, богоподобления, и что эта задача Богоуподобление тоже дается, задано человеку, и он обязан ее выполнять. Также, как и по вторую сторону, мы можем здесь заметить, когда мы читаем с вами святых отцов, то мы у разных святых отцов можем прочесть разные характеристики, что относится к образу. Чаще всего, конечно, образ и подобие не разделяются. а Просто говорится, что человек создан по образу и подобию, и говорится о том, что это означает, давая черты такие, которые действительно должны быть характерны для образа Божьего в человеке. В современном но ну, так уже тоже из древних времен установилось, и еще одно различие между образом и междоподобием, что образ это то, что в человеке есть в наличности, и даже то, что остается в человеке даже тогда, когда он очень далек от Бога. То, что даже сохраняется в гигиене огненной, э, образ Божий тем не менее э, по, остается. А вот богоуподобление, та задача, э, приближение к Богу и э, э, как бы обрастание э, добродетелями э, э, такими, которые делали бы человека богоподобным, делали бы его святым, Вот это вот действительно задача уподобления. И вот мы и различаем по, по в силу этого эти два термина. Образ и э, и э, подобие божье в человеке. Далее. Мы с вами говорили о том, что э, так как мы созданы по образу Божьему, то это даёт нам возможность, как раз именно это и есть то око, с помощью которого мы можем различать свойства существа Божьего. Это то око, через которое мы можем воспринимать божественную информацию, скажем так, божественное откровение. Вот в силу этого, у разных святых отцов и выделяются те черты, которые соответствуют образу Божьему в человеке. Скажем, мы знаем, что Бог есть Дух. Откуда мы это знаем? Потому что мы причастны к духовному. Потому что человек состоит из двух природ, одна из которых духовна, а именно душа его духовна, И поэтому э, в силу духовности души э, можно говорить э, можно судить о духе э, о боге как духе затем э, по по мы можем судить о вечности Божией, потому что мы бессмертны мы можем посудить о все разумами потому что э, наша по по по наш ум Обладает свойством разумности. Мы можем говорить о свободе Божией, потому что свобода присуща и нам. По разным таким вот наблюдениям мы можем устанавливать мировоззренческий каковы должны быть свойства Бога, а в соответствии с этим свойства образа Божьего Бога человеке именно потому что ну, образ это как в зеркале то что отражается в нашем бытие поэтому по этому потому что отражается в нашем бытии, мы судим и о том прообразе который отражается но таких свойств можно набрать очень много и вы их так можете о них прочесть это, по, по, в лекциях. Теперь, на что стоит обратить внимание здесь нам? Это то, что вот, я вами, вам дал утверждение некоторые было сказано мною, о том, что образ Божий не теряется в человеке и при грехопадении. На это есть указание в Откровении вот возьмите 1 Коринфянам, 11 глава 7 стих муж есть образ и слава божия значит говоря о том что это что муж есть образ и слава божия а говорит конечно не о человеке таком святом он говорит о реальном падшем человеке. И именно падший человек является таковым. Затем, вот ною Бог говорит, проливая кровь человека, влия место его про пролиет, пролиется, яково образ Божий сотворив человека. Опять речь идет о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 правде и преподобии истины. Ну и я приведу пару цитат из святых отцов в подтверждение этих мыслей. Значит, из Дамаскина вторая книга, 12 глава. Словом по образу означается сила ума и сила свободы, а словом по подобию уподобление Богу в добродетели, сколько это возможно. Но, как видите, здесь по образу по, по, по, Иоанн Дамаскин отмечает только две стороны, а именно ум и свободу э, человека. Правда? Можно было бы отметить еще третье, что обычно всегда отмечается здесь, это бессмертие человека. Так, у Григория Низского беседа на слово сотворим человека. Быть по образу Божию свойственно нам, по первому э, нашему сотворению, а быть по подобию зависит и от нашей воли. И существует в нас только в возможности, приобретается же на самом деле посредством деятельности. Но еще я приведу цитату из Дмитрия Ростовского «Розыск о брынской вере». «Образ Божий есть и в неверного человека душе. Подобие же только в христианине добродетельно. И когда совершает смертный христианин, тогда подобие ток лишается Божие, а не образа. И аще в муку вечную осудится, образ Божий той же в нём вовеки. Подобие же уже быть и не можно. Но и еще следующий пункт рассмотрим назначение человека. Когда мы с вами рассматриваем учебники по догматическому богословию, то чаще всего назначение человека там указывается такое же, как и назначение ангела. А именно возвышение к Богу, приближение к Нему, участие в блаженстве. Это может быть выражено через, в терминах «славы Божьей», чтобы действительно, подавляясь Богу, тем самым человек прославляет Бога в мире вещественном. Вот тот мир, который не видит Бога, через прославленного человека – видит и бога но э, это неуд удивительный э, такой э, то, э, такое сравнение потому что вы знаете как э, э, э, э, э, страдания христиан муки давали и э, вот что еще э, то что люди другие видя как переносятся страдания сами становились христианами но это может быть по-разному быть может яркий тому пример является вот 40 севастийских мучеников когда э, воины, э, один из воинов покидает их в этом ледяном озере, а вы помните стоящие на берегу стража, смотрят на те страдания, на последние, и видят, как опускаются мукинические винцы. Можно представить себе психологический, Вот э, поведение того воина, который испугался, что э, священное пропадет в туме. Страх за это священное. Страх за славу Божью. И он бросается в озеро для того, чтобы принять на себя этот венец, который как будто опускается просто в озеро на то место, которое было покинуто одним из э, по, тех, которые не выдержали мучений. Правда? Но здесь это можно думать по-разному по этому поводу, потому что мы просто не знаем об этом воине ничего, что он переживал. Э, но мы зато знаем, что многие видят стойкость христиан во время мучения, и понимая, что эту стойкость они не могли приобрести сами, страдания столь велики, что не под силу человеку самому их вынести, что это возможно только в том случае, если есть сила более высокая, которое укрепляет человека в этих страданиях и тогда как вы знаете люди тоже переходили становились христианами Ну, как стал христианинном сотник который стоял у креста как ну, историю такуюто историю истории многого таких знаете, Обращаю ваше внимание на то, что обычно в учебнике в учебниках по догматическому богословию указывается на индивидуального человека, на то, что должен сам человек. И на самом деле для нас -то это важно, потому что для каждого из нас вполне понятно, что должно быть в первую очередь осуществлено вот это осуществление, осуществится Божья заповедь «Будьте святы, яко аз свят есен». И поэтому, конечно, это то общее, что для всех разумно свободных тварей дается. Поэтому здесь похожесть с назначением ангелов есть Но надо иметь в виду еще целый ряд э, обстоятельств. А именно то, что человек не один, а есть весь человеческий род. Значит, мы связаны все друг с другом. Поэтому у нас тут всех есть обязанности, э, связанные с ближними своими. Кроме того, еще до грехопадения были даны э, по, по заповеди для человека, что он должен делать в этом мире. Возникает естественный вопрос, отменено ли это? Да, конечно, э, по, по, по, по, что по сотворим у человека, чтобы он э, повластвовал по, по над птицами, над животными, там, и так далее, над этим миром. Мы э, это Мы это царское достоинство потеряли. Но при, при назначении человека, остается ли это в качестве назначения, как задача для нас самих? В связи с этим еще сразу возникает и вопрос, для чего же нам дано тело. Потому что тело дано, конечно, для того, чтобы мы были на границе духовного и физического мира для того, чтобы мы осуществляли свою задачу в этом нашем в физическом мире. Но эти задачи по-разному могут быть выражены. Но в первую очередь это забота. Забота об окружающей нас в среде. О всех видах ее. Там, где мы с вами живем. Многое из этой заботы у нас и сохраняется, потому что ну, мы свой дом стремимся, стремимся его держать в порядке. Мы стремимся, чтобы был он удобно э, обставлен, чтобы именно хоть здесь был порядок, правда? Так же, как в отношении с нашими друзьями, э, чтобы как-то хоть что-то упорядочить чтобы вместе выступить против общих врагов. Поэтому здесь это назначение, конечно, уже не только индивидуальное такое назначение Бога уподобления, но и назначение всё-таки бытия в этом мире. В связи с этим возникает и ещё один вопрос, который я опустил, рассматривая образ Божий. А образ Божий где сосредоточен? В душе ли человека? Или не только в душе, но и в теле? Но ясного ответа на этот вопрос нет. Но, тем не менее, мы можем с вами предположить, что, тем не менее, и тело есть образ Божий. Потому что, ну, мы знаем из Откровения, что тело наше – это есть храм живущего в, в Духе, правда? А поэтому к э, что-то от образа Божьего должно быть в теле человека. Тем более, памятуя назначение человека царственное, мы можем сказать о том, что так же, как Бог есть царь всего мира, таким образом и человек – назначен быть царем ну какого-то своего ну, вещественного мира и в силу этого есть как бы общая функция функция управления и функция защиты это то что относится к власти царской это управление и защита Самое основное. за по защита государства и управление детей Ну, если не смотреть на наше нынешнее государство а в целом, я думаю, что вы со мной согласитесь, что таково должно быть назначение значение царское, правда? И в силу этого и здесь мы можем сказать о том, что назначение более широкое и именно потому, что образ Божий не только в душе человека но и человека а значит и бог уподобление должно быть не только по душе но и по телу человека и здесь мы с вами сталкиваемся с одной э, проблемой на которую еще я да, да, нет простите невеннда москин ирине леоннский обратил внимание что э, э, не сотым где человек по образу Господа нашего Иисуса Христа. Человеческая природа э, вот э, в полноте своей э, у Господа нашего Иисуса Христа его а образ э, э, природы такой вот телесно-духовный, телесно ду или чисто конечно, должен быть как у Господа нашего Иисуса Христа. И богоуподобление должно быть э, именно в том отношении идет, и уже мы знаем для звучания святых отцов, э, что то, то что мы должны быть ближе к Господу нашему Иисусу Христу э, и обрести усыновление божье должны, то есть боговоподобление это ещё и богоусыновление всех нас. Если сын Божий есть сын Божий, э, э вот двух по, по, при в одном как как, одна ипостась, одна личность. Но только двух природ, в двух природах, божественной и человеческой, для человека, конечно, нет такой возможности стать э, по, по, по, тоже Господом нашим Иисусом Христом. Потому что каждый человек тоже личность. Но быть усыновленным человек может. А сыновство свое он потерял но некоторые цитаты я хотел бы привести Значит, прежде всего Из Василия Великого В Боге жизнь, отчуждение и удаление от Бога Есть зло несноснейшее даже будущих гиенских мучений Зло самое тяжкое для человека как для глаза лишение света и для животного отнятие жизни. Вот это удаление от Бога. А значит, вот эта задача человека, назначение человека, это приближение к Богу и участие в блаженстве Божьем. Отсюда, конечно, Псалом 28, 6 стих. В защите Господа в защите лица Еговын. Иоанна, 17 глава, 21 и 24 стихи. «Да все едино будут, як уже ты, Отче во мне, и аз тебе. Да и ти, то есть верующие, в нас едино будут». Но это говорит о единении с Богом. И 1 Коринфянам, 15 глава, 23-26 стих. «Екда покорит ему всяческое, тогда и сам Сын покорится покоршему ему всяческое. Да будет Бог всяческое во всех!» Ну и отсюда возникают, конечно, и те частные требования для назначения человека, которые мы с вами чувствуем. А именно, должно быть сознательное и свободное совершенствование своих сил. Как бы для того, чтобы наиболее полно отразить в себе то, что принадлежит Богу. А именно, святость и богоподобность жизни человека. Ну и отсюда требования для разума не отказ от истины а напротив того поиски истины в том числе и может быть научной истиной но здесь вы сразу мне можете задать вопрос на который я не смогу вам ответить дело в том что было Первая задача для человека – не вкушать плодов с древа, причем это древо не случайно названо потом древом познания добра и зла. Что это значит? Не вкушать вот это заповедь. Остается ли это заповедь сейчас? Нет, вот в том-то и дело, уже вкусили. Но, вот может быть, здесь есть, и мы с вами знаем, что, пребывая в греховном мире, мы можем наблюдать за тем, что плоды науки чаще всего приносят зло, а не добро. Но, понятная вещь. Казалось бы, открытие радиации. Но открытие радиации — это возможность строить э, атомные электростанции. Возможность получать энергию, э, не губя э, окружающий мир. Правда. Такая возможность есть. Но как это не грустно человек не в этом направлении радиацию использует правда а совсем даже в другом прежде всего в создании атомных бомб но даже без атомных бомб ведь заражение всего мира сейчас радиацией свидетельствует о том что мы делаем что-то не то правда не только то что вот хороший ученый который э, э, ищет истину открывает э, э, эту радиацию, а вот плохие военные мгновенно это начинают использовать для того чтобы э, по -по погубить род человеческий здесь конечно сложнее дело и поэтому вопрос конечно для нас с вами может быть задан самый самый серьезный А именно, не об этом ли идёт речь в древе познания добра и зла. То есть человек должен знать, во-первых, что-то, что но ну, в частности он должен знать что-то его радиации, но, может быть, он не должен вкушать от этого древа. Каковы границы? Трудно сказать. Либо это есть обязанность наша, потому что отказавшись от познания, отказавшись от своего разума, мы можем тоже определённо сказать, что человек откажется от самого себя и откажется от Бога Мы находимся сейчас в каком-то тупике, на который очень трудно дать ответ. Хотя, казалось бы, да, вы можете мне сказать, что не так уж трудно. Для этого надо только взять и, помолившись, понять, что, так сказать, надо делать, а что не надо. Взять там, скажем, открыть тоже те же законы квантовой механики, но не сообщать их людям или еще что-нибудь. Я не знаю рецепты рецептов здесь можно много. Либо действительно внимать предупреждения. А предупреждения очень простые. Вы сами знаете, что как только была открыта радиация, то много было смерти тех, которые были связаны с поисками радиации. И может быть это было указанием Божьим на то, чтобы человек не исследовал этого дальше. Вопрос, понимаете, когда мы в жизни с этим сталкиваемся, на самом деле эти вопросы вот, очень вот, такие серьезные. Что? Я не знаю, почему нет войны. Дело-то в том, что ащи не Господь воссозидит дом в суезе, трудится зиждущим. Войны э, это тоже э, и непонятно, что это, хорошо или плохо. Так же, как, э, простите, жизнь наша, если мы умираем, то это совсем не значит, что это плохо. Примером тому являются мученики наши, которые пославляют и помогают нам. Да, конечно. Конечно, но я просто вам говорю, что, конечно, по, -по греховному мере, до да, этого мы и с вами проходили, что смерть как раз оказалась благодетельной для человечества. Вот юродивные рестораны, оказавшиеся разными. Э, но нет Они вы, не вот нет знаете это но а, а у каждого человека есть какие-то и свои личные назначения один математик другой физик третий филолог э, исследовал так же, как один там углубляется э, в пустыню и о нем уже никогда никто не узнает кроме бога а он в молится за всех нас а другие являют свою силу в жизни общества. Жизнь многообразна. Поэтому не на частных примерах мы должны смотреть. Нет, а нет, я нет. вам указываю просто на по серьезность вопросов. Может быть, они пытались заходить от существования? Неизвестно. Ну, что мы можем сказать о жизни Христа радио Ведь мы психологией не имеем права заниматься. И стать на них местом не имеем права. мы знаем только те плоды которые отсюда приистекли для нас Но вот это мы... истина, истина. Какую истина? устройство этого мира это же... то что мы обязаны то что мы обязаны знать простите и не потому что истина это то что есть настоящая истина это только бог Верно, но не только Бог, но и Его творение. Истина, само даже слово истина употребляется во многих смыслах. Но разум-то дан, мы не можем познать только Бога. И есть назначение для разума, даже сразу Адаму было дано задание дать имена животным, которые проходили перед ним. Так что здесь вопрос такой серьезный в отношении того, каково должно быть назначение человека, назначение разума человеческого. Но, так что дело-то в том, что мы еще с вами находимся в греховном состоянии. Поэтому мы с вами не можем сказать окончательного ответа. Дать ответ окончательный не можем, но можем указать направление, в котором мы можем с вами думать. В частности, мы можем думать о том, что истина, которая нам открывается в той или другой частной науке, насколько она вредна или полезна для человечества. И помнить о том, что мы очень ограничены, что да, вот но мы отвечаем за то, что мы открываем в этом случае. Теперь далее. Воля наша все-таки, не зря я слова апостола Павла употребил, о наклонности к добру справедливости. И отсюда естественное устремление человека должно быть к Богу. И должно оно достигать через святость. Это тоже должно входить в обязанность человека. Ну а что касается чувств человеческих, то мы можем тоже не зря это любовь это, это чувство И Бог есть любовь, правда? Хотя в это понятие входит не только чувство но и дела любви. Те, которые можно осуществлять. И если ты любишь кого-то ты или что-то, то ты должен сделать то-то и то-то для этого. Вот. Ну и отсюда... Конечно, должно быть должна быть любовь к тому верховному благу, которое есть сам Бог. И отсюда даже первое заповедь о любви к Богу. Ну, я приведу цитаты, это «Святи будете, яко аз», то есть «Бог свят есть», это Левит, 11 глава, 45 стих. В Матфеи 5 глава, 48 стих. Будете совершенны, як уже Отец ваш Небесный совершен есть. Должно быть в качестве назначения возвышение в добродетели прежде всего это прославление Бога, так, куда просветится свет ваш предчеловеки, якуда видят ваши добрые дела и прославят Отца вашего и же на небесе. Это Матфея, 5 глава, 16 стих. И вот здесь интересно отметить роль добрых дел в богоуподоблении. Что на самом деле это, по, по, добрые дела как раз более делают подобным человеку, Богу, нежели чтобы то ни было другое. Это как бы на первый план и выходит, по крайней мере, в нашем грешном мире. Он погружен во мрак для нас, мы плохо видим, что здесь мы обязаны делать, но уж по крайней мере, первое, что мы знаем, это заповеди Божьи, и вот одна из заповедей – это добрые дела, которые мы должны делать. И, кстати сказать, эти добрые дела э, дают э, духовное самосовершенствование, и они дают духовное самосовершенствование, я не ошибусь, если скажу так, не только на земле, но и после нашей смерти, потому что э, э, все мы знаем уча об участии э, святых э, в нашей жизни. Святые продолжают делать добрые дела, помогают нам. Возникает естественный, конечно, вопрос. Что означают эти добрые дела для них самих? Что означают добрые дела для ангела-хранителя? Что означают добрые дела для тех, кого мы не знаем, но знаем, что они находятся в тоннеле. Вполне возможно, что это есть те ступени, по которым разумно-свободное существо приходит к Богу. Вот это вот самоусовершенствование, которое продолжается до бесконечности. Но... в Ну, так же, как грех удаляет человека от Бога. Это тоже естественно. Но вот Господь говорит об одних. Не имате дух мой пребыватель в человеках сих, за не плоть суть. Это Бытия, 6 глава, 3 стих где речь идет о гибели допотопного человечества. То есть, что действительно такое вот решение о грешниках, которые удаляются от Бога. вот А другие, напротив того, вселюся в них и похожду. Это Коринфянам 6 глава 16 стих где речь идет конечно о святых о, о, о том что действительно святость дает и одновременно в жилище для духа святаго, для благодати для бога но вот вселюсь в них ему ну, надо поднимать именно в каком-то таком смысле. Теперь, значит, э, богоуподобление дает нам возможность бога общения об этом здесь э, поговориться ну и кроме того достигается и вторая цель одновременно, это блаженство. Пребывая в любви, в Бозе пребывает, и Бог в нем пребывает. 1 Иоанна, 4 глава, 16 стих. Вот, значит, обретение блаженства можно так, цитатами, то, что из-за того, поскольку Бог благ, то уподобление Ему – это обретение блаженства, но прежде всего в будущей жизни верующие узрят Бога лицом к лицу. Это первая комиссионное. 13 глава, 12 стих. Затем явятся в Дому Божьем как наследники Его и сонаследники Единородного Сына Его. Это Римлянам, 8 глава, 16-17 стихи. Бог будет всяческой во всех. 1 Коринфянам, 15 глава, 26 стих. О блаженстве в таком чистом виде говорится неопределенно, но зато очень ярко. Первая Коринфянам, вторая глава, девятый стих. Око не види, и ухо не слыша, и на сердце человеку не вздоша. Я же уготова Бог любящим Его. Ну вот, так что здесь... Мы с вами как-то протолковали, что значит приближение к Богу, уподобление Богу в этом назначении человека. как